Глава 308. Чего достигли? Учитель, не умирай, учитель, первым отреагировал Ямада. Он бросился к тому месту, где учитель сползала со стула, и проверил её состояние. Глаза учителя были широко открыты, из них текли слёзы. Дыхание у неё было прерывистым, мышцы её тела непроизвольно сокращались. Она часто дышала, но, возможно, из-за гипервентиляции это ей не помогало. Учитель упала на пол, а Ямада, приподняв верхнюю часть ее тела, начал применять на ней магию излечения. Вот только в этом мире магия излечения только и может, что лечить раны, болезни лечить она не может. Я, конечно, не уверен, можно ли назвать гипервентиляцию легких болезнью, но я точно знаю, что исцеление на нее не подействует. В сторону. Поскольку Ямада не мог сделать ничего, кроме того, что бессмысленно применять магию излечения, я толкнул его в сторону и посмотрел учителю в глаза. Затем активировала свои злые глаза и заставила их делать абсолютно противоположное тому, что они делали ранее. Обычно мои злые глаза вызывают страх у того, кто попадает под их область зрения, но это означает, что достаточно просто изменить полярность, чтобы они начали действовать противоположно. Раньше я такого не делала, но если можно вызвать страх, то можно сменив знак вызвать и безмятежность. Когда мои глаза взглянули в глаза учителя, её тело резко выгнулось, а затем её судороги прекратились. Правда, её дыхание всё ещё было нерегулярным, и её всё ещё подтряхивало. Учитель: "Успокойтесь и глубоко вдохните". Я старалась не давить на учителя, говорила с ней медленно и спокойно. Учитель послушала меня и начала дышать спокойнее. "Вот так, не торопитесь, медленно, а теперь выдох". Разговаривая как с ребёнком, сохраняя спокойный тон, я очень осторожно выбирала свои слова. "Вдох, выдох, вдох". Выдох, говоря ей, когда вдыхать, а когда выдыхать, мало-помалу дыхание учителя начало приходить в норму. В этот момент я крепко взяла учителя за руку. Хотя её дыхание и успокоилось, но из её глаз всё ещё текли слёзы. Возможно, именно из-за такого интенсивного плача у неё продолжались икотообразные спазмы. Её лицо всё покрыто слезами и соплями. Я вытерла их рукавом своей одежды, но это помогло ненадолго. Её лицо снова начало покрываться слезами. Некоторое время учитель продолжала рыдать. Будучи эльфом, учитель взрослеет гораздо медленнее остальных, поэтому она выглядит гораздо более юной, чем другие. Если судить по её внешнему виду, то для такой малышки, как она, плакать на взрыв это нормально. Хотя думаю, что видеть её в таком состоянии для остальных реинкарнировавших было шоком. Ведь среди всех реинкарнировавших она была единственной взрослой. В отличие от её внешнего вида, она прожила гораздо дольше, чем остальные реинкарнировавшие даже если взять обе обеих жизни разом от столь взрослого человека они, конечно же, не ожидали такой бурной реакции. Даже я такого предположить не могла. Всё уже хорошо. Моя рука медленно двигалась по маленькой спине учителя, осторожно поглаживая её. Ты не ошиблась. Я осторожно пыталась её убедить в этом. Рисковать своей жизнью ради своих учеников, разве это может быть ошибкой? Я увидела, как услышав мои слова, куда неловко опустила голову. Может, я сейчас и смотрю на учителя, но я привычно использовал рентгеновское зрение, чтобы быть в курсе того, что происходит вокруг меня. Поэтому знаю о том, что происходит вокруг, даже когда я не смотрю на что-то. Могу с уверенностью сказать, что, судя по поведению Куду, до этого момента она в чём-то подозревала учителя. Но думаю, Куду совершенно не представлял, в каких отчаянных положениях побывала учитель и как она упорно пыталась спасти своих учеников. И потом, видно же, насколько близко к сердцу учителя приняла информацию о том, что она собирала учеников в одном месте только для того, чтобы их использовал Патимас. Настолько близко, что свалилась с приступом. Если честно, никогда бы не подумала, что такое может произойти. Я всегда думала, что кто-кто, а уж учитель сможет принять жестокую правду. Это правда, что Потимас оказался той еще тварью. Но учитель, вы же старались действовать на благо всех, так? Поэтому никаких ошибок вы не совершили. И потом, именно благодаря вам все они сумели выжить и собраться вместе. Верно же? Я мягко говорила с учителем, которая продолжала всхлипывать. Я говорю правду, да. Потимас использовал учителя, но факт того, что многие ученики без её вмешательства не выжили бы, остаётся фактом. В отличие от земли, этот мир жестокое место. Я уже и не помню, сколько раз я оказывалась на грани жизни и смерти. Да и у вампирчика с храдхом, я думаю, такие моменты были не один раз. Просто в отличие от других Нам повезло выжить. Все мы могли бы умереть в любой момент, если бы удача нам хоть чуть-чуть изменила. Остальные реинкарнировавшие также могли бы умереть в любой момент, если, конечно, они не оделись в какой нибудь дворянской семье, как было у Ямады. Если бы их не укрыла учитель, то скорее всего, до данного момента дожила бы не больше половины учеников. И кроме того, всё же закончилось хорошо. Мы смогли спасти всех разом и со спокойной душой уничтожить Патимаса. В конце концов все сложилось как нельзя лучше. Поэтому учителю не надо себя корить за все это. Здесь не все. Учитель прокричала это, продолжая рыдать. Я не смогла спасти их. Я не смогла спасти их всех. Она выкрикивает это все на выдохе. Наверное, это скорее надо назвать завываниями. Она рыдает, поэтому ее голос не очень громкий, но при этом, как ни странно, его слышно всем в комнате. Да, действительно. Есть те, кто не дожили до этого момента. Сукуразаки Кагуры на Афуме, Хаяши Коута и ещё Нацуми Кенго, если не считать Хасебы, который сейчас спит, то это те, кто сейчас здесь отсутствует. С этими реинкарнировавшими мы больше никогда уже не встретимся. Похоже, учитель считает себя ответственный за их смерти, и возразить мне на это просто нечего, но думаю, что возлагать всю вину на себя также неверно. Они жили своей жизнью. Поэтому и их смерть на их совести. Не думаю, что стоит за неё винить учителя. Возможно, учитель думает, что могла бы спасти их, но надо же понимать, что есть вещи, которые для людей просто невозможны. Надеяться на то, что можно спасти всех до одного это слишком. Если ты не всемогущее и всезнающее существо, то у тебя никогда не получится спасти всех. Даже я на такое не способен. Учитель продолжает всхлипывать, как ребёнок. Почему я не смогла спасти их? За что? как в бреду продолжала повторять учитель. Я не знаю, сколько времени прошло, но наконец учитель перестал рыдать. Правда, её глаза выглядят пустыми. В них нет жизни. Вакаба Кушитане заговорил со мной после того, как молчание наблюдала за всем происходящим. Похоже, учитель устала. Пусть она немного поспит. Думаю, не стоит себя утруждать этим далее. Я пригляжу за ней, пока вы будете продолжать беседу. Такое предложение я одновременно и желала услышать, и не хотела слышать. В данный момент оставлять учителя одну нельзя. Лучше было бы, если бы за ней приглядывала я, но и оставлять всех остальных ради одной учителя было бы неправильно. Куду и остальные наверняка имеют что-то против учителя, поэтому я не могу оставить её на них. С другой стороны, Кушитани недавно попала в деревню эльфов, она сможет присматривать за учителем, не поддаваясь эмоциям. Кроме того, она одна из немногих реинкарнировавших, кто способен сражаться, поэтому найти кандидатуру лучше неё наверняка будет сложно. Вампирчик даже не рассматривается. но Наоборот, все таки мужчина. Нельзя его оставлять заботиться об учителях. Ты позаботишься о ней? Можете на меня положиться. Кушитани взяла учителя на руки, бросив взгляд на Тагаву, она все так же держа учителя на руках поднялась по лестнице. На Кушитани можно положиться, думаю. Все будет нормально. Если даже предположить наихудший вариант, что учитель попытается наложить на себя руки, то Кушитани сумеет ее остановить. После того, как Кушитани и учитель вышли, В комнате повисла гнетущая тишина. Увидев состояние учителя, они наверняка поняли, насколько же сильно учитель хотел защитить всех реинкарнировавших. А все реинкарнировавшие, начиная с Кудо, вставили ей их положение в вину. Увидев своими собственными глазами состояние учителя, возможно, они наконец-то начнут чувствовать свою вину за такое поведение.